68. Время 17.30. Солнце зайдет через три часа. Питер сделал все, что мог на данный момент. Уже даже спать не хотелось, но надо было собраться с мыслями. Пока шел домой, думал о Джоке. Не то, чтобы он чувствовал к нему какую-то привязанность. В свое время это был незрелый и противный юнец, из-за которого он сам едва не погиб. Может, от винтовки, что ему дали, толку не будет. Однако тот день на крыше, возможно, стал переломным в его жизни. Никогда не поздно начать сначала. Охраны у дома не было. Питер рянулся вверх по лестнице и вбежал в дом. «Эми!» – крикнул он. «Тишина!» «Я здесь!» Она сидела на кровати, аккуратно сложив руки на коленях и глядя на дверь. «Ты в порядке?» – спросил он. Она посмотрела на него. Ее лицо изменилось. Она лишь меланхолично улыбнулась ему. Комнату наполнила странная тишина. Не просто отсутствие звуков, но нечто большее, более пугающее. «Да, я в порядке». Она хлопнула по матрасу. «Посиди со мной». Питер сел рядом. «Что такое? Что случилось?» Она взяла его за руку, не глядя ему в глаза. Питер ощутил, что она собирается что-то сказать ему. «Когда я была в воде, то попала в одно место». Сказала она. По крайней мере, мое сознание это сделало. Не знаю, смогу ли это правильно объяснить. Я так счастлива там была. Он понял, что она хочет сказать. Ферма. Ее глаза встретились с ним взглядом. Я там тоже бывал. Как ни странно, он не чувствовал удивления. Эти слова должны были быть сказаны. Я играла на пианино. Да. И мы были вместе. Да, были. Лишь мы одни. Как хорошо сказать это. Как хорошо произнести эти слова. Знать, что он не одинок, в конце концов, с этими его снами. Что в них есть что-то реальное. Хотя сложно сказать, что такое то реальность. Лишь то, что она существует. Он существует. Эми существует. Ферма. То счастье, что не обрели там, существует. Ты спрашивал меня сегодня утром, почему я пришла к тебе в Айове. Сказала Эми. Я не сказала тебе правды. По крайней мере, всей. Питер ждал. Когда ты изменяешься, тебе надо оставить себе что-то, какую-то память. То, что было тебе дороже всего. Во всей твоей жизни лишь одно. Она подняла взгляд. Я хотела оставить себе. Тебя. Она плакала. Крохотные, сверкающие, как алмазы, капли слез повисли на ее ресницах. Будто капли росы на листьях. «Питер, ты сделаешь то, что я попрошу?» Он кивнул. «Поцелуй меня». Он сделал это. Не поцеловал ее, а будто провалился в мир, состоящий из нее. Время замедлилось, остановилось. Оно неспешно кружилось вокруг них, будто волны, обтекающие пирс. Он ощутил умиротворение. Его душа воспарила. Его сознание находилось одновременно в двух местах, в этом мире и в другом, в мире фермы, в мире за пределами пространства, за пределами времени, там, где пребывали лишь они двое. Они разделились, между их лицами были считанные дюймы. Эми приложила ладонь к его щеке. «Прости, Питер». Странные слова. Ее взгляд стал пристальнее. «Я знаю, что ты собираешься сделать», — сказала она. Тебе этого не пережить. Внутри его что-то будто выключилось, его тело оставили все силы. Он попытался заговорить, но не смог. "Ты устал", сказала Эми и подхватила его, когда он начал падать. Эми положила его на кровать. Выйдя в другую комнату, сняла через голову сестринское одеяние и надела то, что подобрал ей Грир. Плотные полотняные штаны с карманами, кожаные ботинки, светло-коричневую рубашку с оторванными рукавами и погонами экспедиционного отряда на плечах. От них исходил теплый человеческий запах. Запах труда, запах жизни. Тот, кому принадлежала эта одежда, был невысокого роста, и она идеально подошла ей. Солдаты на заднем крыльце спали сном младенцев, подложив руки под головы и забыв обо всех тревогах. Эми аккуратно забрала один из пистолетов и заткнула его себе за пояс сзади. Улица окутала полная тишина, все спрятались, готовясь к буре. Эми шла к центру города, и солдаты начали обращать на нее внимание, но никто не попытался заговорить с ней. Их мысли были совсем о другом. «Какая разница, что какая-то женщина одна идет?» Снаружи тюрьмы охраны не было. Эми решительно подошла к двери и толкнула ее. Насчитала внутри троих. Старший за столом поднял взгляд. «Чем могу помочь солдат?» Звук открывающегося замка. Алиша подняла взгляд. «Эми?» «Привет, сестра». Алиша поглядела ей за спину, но никого не увидела. Эми была одна. «Что ты тут делаешь?» Спросила она. Эми уже расстегивала наручники. Протянула Алиша очки. «Объясню по дороге». Охранники в приемной спали, лежа на полу. Соответственно, объяснением Грира, Эми и Алиша пошли переулками и дворами и вскоре оказались в заваленном мусором и чтауне, а потом увидели южную стену. Эми вошла в маленький дом, почти что в хижину. Внутри не было никакой мебели. Откинув лежащий на полу вязаный коврик, она увидела люк. Под ним была лестница. Один из тайных домов-цеховиков, объяснила и Алиша, хотя та уже и сама поняла. Они спустились в холодное влажное помещение. Пахло гнилыми фруктами. Туда, показала Эми. Они сдвинули в сторону полки, заставленные бутылками с бухлом, и увидели тоннель. Дойдя до его конца, увидели следующую лестницу. Три метра вверх, металлический люк в бетонном потолке. Эми повернула кольцо и толкнула. Они были за пределами города, сотни метров от стены, посреди рощи. Солдат и еще одна лошадь беззаботно щипали траву, привязанные к деревьям. Когда Алиша вылезла из люка, солдат поднял голову. «А, вот и ты! Я уже удивляться начал!» У седла висели ее меч и перевязи с кинжалами. Алиша надела их, а Эми забросала люк ветками. «Это тебе на нем ехать», сказала Алиша и протянула Эми меч. Эми задумалась. «Хорошо», сказала она. Надев ножны с мечом по диагонали за спиной, она закинула ногу на спину солдата. а Алиша села на второго коня, темно-гнедого жеребца, молодого, но весьма свирепого вида. Ослепительно белое солнце клонилось к закату. И они поехали.